Глава 112. Пятница, 17 марта. Большой Тони сидел у окна в своей квартире на двенадцатом этаже дома в центре Монако. Отхлёбывал односолодовые виски, курил сигару и слушал через наушники телефон разговора Росса Хантера, как видно неподозревающего, что его дом в Брайтоне напичкан жучками. За окном сияло безоблачное небо. Солнце клонилось к закату, но было ещё светло, яркий свет играл на белом полу, золотистых шторах, на легкой мебели из светлого дерева. После тюрьмы Тони полюбил простор и яркие светлые краски. И солнце. Больше двадцати лет он толком не видел солнца. С рокотом проплыл над домом бело-голубой вертолет с эмблемой Хейли Эйр на борту и скрылся в темнейшем небе на западе. Обычный семиминутный рейс в аэропорт Ниццы. Тони проводил его взглядом И пыхнул сигаретой Каиба Робусто. Ему нравились Каиба, любимые сигары Фиделя Кастро. Говорят, в первые годы своего правления кубинский диктатор страшно боялся, что его отравят. Поэтому нанял верных людей, скручивавших сигар особого сорта, специально и только для него». «Уж, наверное, диктатор страны первый в мире по производству сигар в этом деле разбирался. Если каи подходили Фиделю, значит, и ему подойдут». Тони нравилось узнавать истории вещей. О своем виске он должен знал все. Начиная с того, как в 1824 году Хейк основал свою компанию. «Чем больше знаешь, тем лучше», — так считал Тони. «О том, что ешь, что пьешь, на чем ездишь, и о тех...» с кем имеешь дело». Вот почему последние несколько дней он почти постоянно сидел в наушниках и услышал уже много интересного. Сейчас, за много миль от него, в Брайтоне шла любопытная беседа. Рос Хантер объяснял какой-то даме, судя по всему, редактору своей газеты, что должен срочно лететь в Лос-Анджелес и просил у нее денег на поездку. Правда, слышно было очень плохо, похоже, Хантер вышел из дома. Тони пришлось сильно напрягать слух». «Странные шутки, но и раз играет с нами жизнь», — размышлял он. «Взять хотя бы его самого». В молодости попал за решетку, в тюрьму строгого режима на 25 лет. Лучшие годы прошли в аду, зато потом все складывалось лучше некуда. Так, словно отсидка, он уже искупил все свои грехи и прошлое, и будущее. Иногда даже кажется, что ему помогает какая-то невидимая рука. Хотя вряд ли это рука божья». А забавно вышел с этим росом Хантером, журналюгой, раскапывающим всякую грязь. Сперва Тони получил заказ на него. Детали обговорили, деньги перечислили на его счет, все как полагается. А буквально на следующий день он получает заказ на двух больших шишек из церкви Весли Венцеслава. Тех самых, что заказали ему Хантера. Его наниматели, разумеется, постарались сохранить свои личности в тайне. Однако нет ничего тайного, что для Большого Тони скоро не стало бы явным. У него был свой кодекс чести, он не считал возможным лично убивать своих заказчиков. Но и упускать выгодную сделку не хотел. Так что сделал редкое исключение из своего правила. Никому не доверяй, все делай сам, и обратился за помощью. В Восточной Европе тоже встречаются надежные люди. Один из них, давний знакомый, живет в Бухаресте. Тони связался с ним, и тот отправил в Англию своего головореза, который сделал дело и утром на первом же самолете смылся домой. Все. Меньше чем за 10% от гонорара Тони в 5 миллионов фунтов. На эти деньги безвестный румын 10 лет проживет у себя дома как король. А на одиннадцатый год снова отправится выполнять какое-нибудь деликатное поручение. Право. «Можно подумать, что есть бог на свете». Однако теперь перед Большим Тони встал вопрос. Его наниматели мертвы. «Как же быть с Россом Хантером? Впрочем, возвращать деньги он не собирался в любом случае». И решил действовать по плану. Тони сболтал кубики льда в бокале и отпил еще немного. «Право! Жаль, что такой казус случился с неизвестным ему Уэсли Вэнсом, а не с этим склизким типом Джулиусом Хэнсли». Он же Мистер Браун. Что ж, быть может, и для Хелсли станет свой черед. Впрочем, сейчас об этом думать не стоит. Сейчас у Тони есть мишень. Росс Хантер. Журналист просил денег на поездку в Лос-Анджелес. И редакторша, похоже, хоть и неохотно согласилась. Отлично. Лос-Анджелес – хорошо знакомые большому Тони охотничьи угодья. «Приятно будет после стольких лет побывать в Америке. Пусть Тони и живёт, так сказать, в изгнании, пусть давно уже считает Монте-Карл своим домом, все же он остаётся американцем. В самом деле, странно порой складывается жизнь. Теперь у него есть всё, о чём в юности можно было лишь мечтать. Такая куча денег, какой прежде представить себе не мог. Можно скубить хоть полмира, а ему ничего не хочется». Тратить деньги скучно, развлечения быстро приедаются. И по-настоящему живым большой Тони чувствует себя только когда выслеживает и убивает людей. Вот почему он берется за новые новые заказы. На самом деле, не ради денег. Ему просто это нужно. Выплеск адреналина. Возможность ощутить себя охотником. На ноутбуке впереди высветились десятки фотографий Роса Хантера не выбрал ту, что посимпатичнее, ту, что прилагалась к еженедельной колонке в Санди Таймс. Волевое лицо, открытая улыбка, острый внимательный взгляд. Это лицо он разглядывал уже столько раз, что оно прочно запечатлелось в памяти. С разными прическами, в темных очках и без очков, в бейсбольной кепке и без головного убора. Он узнал броса Хантера и с усами из бородой и бритым наголо. Лос-Анджелес великолепно. Забавно будет полететь туда вместе на одном самолёте. Правда, судя по переговорам Хантера с редакторшей, ничего выше второго класса ему не светит. Может, прислать бедняге из бизнес-класса через стюардессу бокал винтажного шампанского? Хотя нет, не стоит. Тони достал телефон и набрал номер в Сиракузах, штат Нью-Йорк. Там живет один парень, которому Тони как-то оказал услугу. Пусть теперь возвращает должок. У этого парня частное детективное агентство. В числе прочего, он мониторит заказ авиабилетов. Безошибочно сказать, кто куда летит, в какое время, сколько пробудет в воздухе и когда приземлится. Большой Тони продиктовал ему имя Хантер и попросил сообщить, когда этот человек забронирует себе билет в Лос-Анджелес из Великобритании.